«Так, словом, сделать всех моих вассалов королями. Послушайте, сеньор Филипп, уж не хотите ли вы, чтобы я стал брата-убийцей? Помните вы моего брата Карла? Он умер, как только сделался герцогом Гиенским. И что же останется потомку и представителю Карла Великого, если он раздаст богатейшие своих провинций, кроме права помазания в до да вкушения трапезы под высоким балдахином?» Мы наполовину избавим, Ваше Величество, и от этих забот, дав вам товарища в вашем одиноком величии. Герцог Бургунский, хоть он и не требует в настоящее время титула независимого государя, желал бы, однако, избавиться от некоторых унизительных для него выражений вассальной зависимости от французской короны, которые были для него обязательны». Он намерен в подражании императорскому венцу увенчать свою герцогскую корону державой, эмблемой независимости своих владений. — А как смеет герцог Бургундский, верноподданный вассал Франции, — воскликнул Людовик, вскакивая с места в сильном волнении, — как он смеет предъявлять своему господину требования, за которые по всем европейским законам его владения подлежат конфискации! «При нынешнем положении вещей было бы весьма затруднительно привести в исполнение приговора о конфискации», — кладнокровно ответил Докамин. «Вашему величеству хорошо известно, что феодальные законы устарели, и нигде даже в Германской империи не соблюдаются с прежней строгостью, и что государи и вассалы сами стараются по мере сил и возможности улаживать свои взаимные отношения». «Тайные происки вашего величества в подвластной герцогу Фландрии послужат оправданием моему государю, если бы даже он вздумал настаивать на признании своей независимости, чтобы прекратить дальнейшее вмешательство Франции в свои дела». «Ах, камин, камин!» — с горечью воскликнул король, снова в волнении вскакивая с места и принимаясь шагать по комнате. «Какой это ужасный для меня урок на тему горе побежденным!» Мне просто не верится, чтобы герцог стал настаивать на исполнении всех этих тяжелых условий. Все-таки лучше, чтобы, Ваше Величество, были заранее к этому подготовлены. Но ведь умеренность, умеренность при успехе... Никто этого не понимает лучше тебя, да камин, необходимо для того, кто хочет упрочить за собой все его выгоды. Не прогревайтесь, Ваше Величество, но умеренность, как я замечал, превозносится обыкновенно только проигрывающей стороной». Тот, кто выигрывается, образуется исключительно с благоразумием, которое велит не упускать удобный случай. «Ну, ладно, я об этом подумаю», — сказал король. «Но надеюсь, по крайней мере, что этим исчерпываются безумные требования герцога. Дальше, кажется, идти некуда. Или есть еще что-нибудь? Вижу по твоим глазам, что есть, но ну, что же». «Чего еще жаждет ваш герцог? Моей короны? Но ведь она и так потеряет весь свой блеск, если я соглашусь на ваши требования». «Ваше Величество», — ответил Докамин, — «то, что мне остается еще вам сказать, наполовину, даже больше, чем наполовину, зависит от герцога. Тем не менее он хотел бы заручиться одобрением вашего Величества, так как это близко касается вас, государь». «Черт возьми, что еще?» С нетерпением воскликнул король. «Объясните, сеньор Филипп, может быть, я должен отдать ему в наложницы мою дочь? Или каким-нибудь еще бесчестием он хочет покрыть мое имя?» «Здесь и речи нет о бесчестии, государь. Дело в том, что ваш кузен герцог Карлянский. «Ах, вот оно что!» — воскликнул Людовик. Но де Камин продолжал, не обращая внимания на то, что его перебили. Герцог Орлеанский увлекся молодой графиней Изабеллой де Круа, и герцог Карл, который вполне одобряет этот брак, желал бы заручиться и вашим согласием, государь. Он хочет, чтобы ваше величество дали знатной чете приданное, которое вместе с состоянием самой графини составило бы достойное владение для сына Франции». «Никогда этому не бывать! Никогда!» — воскликнул Людовик, вскакивая, не в силах сдержать страшное волнение, которое он все время подавлял. Теперь оно вырвалось наружу, несмотря на его всегдашнее самообладание. «Никогда!» Никогда пусть принесут ножницы и срежут мне волосы, как деревенскому дураку, на которого я без того уже слишком похож. Пусть сошлют меня в монастырь, уложат в гроб, пусть выжгут мне глаза каленым железом, отравят, отрубят голову, пусть делают со мной, что хотят. Я не позволю герцогу Орлеанскому нарушить слово данное моей дочери. Он ни на ком не женится, пока она жива. Прежде чем так решительно восставать против этого брака, вашему величеству следовало бы подумать... «Есть ли у вас возможность помешать этому?» — сказал Декамин. «Ни один благоразумный человек не станет удерживать обрушивающуюся скалу». «Да, но человек мужественный может найти под нею могилу», — ответил Людовик. «Подумай, докамин, ведь подобный брак — это гибель, это разорение моего государства». «Подумай, ведь у меня только один сын, слабый ребенок, и после него герцог Карлианский ближайший мой наследник. Сама церковь согласилась сочетать его и Жанну, и этот союз счастливо соединит интересы обеих линий моего дома». «Вспомни, что этот брак был заветной мечтой всей моей жизни. Я взвесил его со всех сторон, я мечтал о нем дни и ночи, я сражался для него, молился о нем, гаешил ради него. Нет, Докамин, я не могу от него отказаться. Ты только подумай, Докамин, подумай и пожалей меня!» Я уверен, что твой гибкий ум поможет мне найти искупительного Агнца взамен этой жертвы, потому что, пойми, мой план мне так же дорог, как дорог был Аврааму его единственный сын. Пожалей меня, Филипп! Ты не можешь не понимать, что для человека проницательного, который смотрит в будущее, в разрушении созданного им долгими трудами плана, несравненно больше горечи, чем в скоро приходящей печали заурядных людей, стремящихся удовлетворить лишь... «Мимолетную страсть! Ты умеешь сочувствовать глубокой скорби разбитых надежд, измене, тонко продуманных расчетов. Неужели ты не понимаешь меня?» «Я сочувствую вам, государь, насколько мой долг перед моим повелителем...» «Не говори мне о нем! Не упоминай его имени!» Воскликнул Людовик в порыве искреннего или притворного негодования, заставившего его, казалось, отбросить свою обычную сдержанность. «Карл Бургунский не стоит твоей привязанности, если осмеливается оскорблять и бить своих советников и обзывать мудрейшего и преданнейшего из них позорящей кличкой «Битая башка».» Несмотря на весь свой ум, Филипп де Камин был очень тщеславен. Слова короля, как будто забывшего в порыве негодования всякую сдержанность, так глубоко задели его, что он только и нашелся сказать «Битая башка». «Невероятно, чтобы герцог мог так назвать меня, своего верного слугу, который не расставался с ним с тех пор, как он впервые сел на коня, да еще при постороннем, при чужестранном монархе. Нет, это невозможно!» Людовик сейчас же заметил, какое он произвел впечатление. Избегая сочувственного тона, который мог бы быть оскорбительным, и не выказывая участия, которое могло бы показаться притворным, он сказал просто, но с достоинством, — «О, мои несчастья, кажется, заставили меня позабыть о приличиях, иначе я, конечно, никогда не повторил бы при вас слов, которые могут вас оскорбить. Но вы упрекнули меня в том, что я говорю невероятные вещи, и задели мою честь. Поэтому, чтобы опровергнуть ваши обвинения, я должен рассказать вам, как и при каких обстоятельствах герцог, смеясь до слез, рассказал мне о происшествии, послужившим поводом к унизительной кличке» повторением которой я не стану вас оскорблять. По словам герцога, дело было так. Однажды, когда вы с ним вернулись с охоты, герцог потребовал, чтобы вы сняли с него сапоги. Заметил ли он по вашему лицу, что вы, естественно, были оскорблены таким обращением, право не знаю, но только сейчас же велел вам сесть и, в свою очередь, оказал вам такую же услугу. Однако оказать-то он ее оказал» но страшно взбесился за то, что вы ее приняли, и, едва стащив с вас один сапог, тут же принялся бить им вас по голове, пока не избил крови, приговаривая, «Это тебе за то, что ты посмел принять подобную услугу от своего государя!» С тех пор он и его любимый шут Ле Глорье, иначе вас не называют как «Битая башка», и это нелепое прозвище служит герцогу любимым предметом для шуток и острот. Говоря это, Людовик... Вдвойне наслаждался. Во-первых, ему удалось больно задеть своего собеседника, он любил доставлять себе это удовольствие даже тогда, когда у него не было, как в эту минуту, намерения сквитаться. Во-вторых, он открыл в характере докамина слабую струнку, которую со временем мог использовать, чтобы постепенно отдалить его от Бургундии и привлечь на сторону Франции.